Джен. Все сидят вокруг костра на маленьких оранжевых шезлонгах. Ей холодно. Это третья ночь похода, а у нее все не укладывается в голове величественность места, в котором они находятся. Так высоко в сумрачном мире облаков и скал. Остальные сидят, пьют ром и рассказывают о других своих путешествиях. Солончаки, озеро Титикака, серебряные рудники Потуси, дикие джунгли популярнейшие туристические маршруты. Все уже немного навеселе, хотя завтра, в последний день, им предстоит экстремально ранний подъем. Она тоже держит в руке кружку с горячим ромом, но скорее ради того, чтобы согреться, а не затуманить разум. Ей не особенно хотелось этого с тех пор, как она уехала из Эдинбурга. Но Рауль прав, нужно хотя бы один вечер провести в компании, а не отправляться сразу спать. Ей не помешает отвлечься. Джен всматривается в жаркие языки пламени. Если бы раньше кто-то сказал ей, что она окажется сейчас в Андах, она сочла бы это безумием. Она никогда бы не бросила работу и жизнь с Робби ни с того ни с сего. Но потом она увидела, как он целуется с Лив, и весь ее мир рухнул. Она не могла даже дышать. На мгновение она мысленно возвращается к письму, которое недавно получила, где на хрустящей белой бумаге словно черные жуки, расползлись слова «Уважаемая мисс Кларк, не думай об этом, не уносись туда». Она мысленно возвращается к тому моменту в такси, когда ей в голову впервые пришла безумная идея купить билет на любой ближайший рейс. Дрожащими руками она листала страницы в своем телефоне в поисках чего-то, чего угодно, только бы умчаться подальше от Эдинбурга, от Робби, причем немедленно. Но, как часто случалось в ее жизни, план не сработал. Было слишком поздно. Последний самолет до Хитроу улетал через 20 минут. Она никаким образом не могла на него успеть. Следующий рейс был до Амстердама утром, и она решила забронировать себе место, рассчитывая оттуда отправиться куда-нибудь еще. Нужно уехать дальше, намного дальше, чем Нидерланды. Сняв номер в гостинице при аэропорте, Она улеглась на жесткую белую постель, в бежево-серой комнате, где до нее побывало множество разных людей. Но заснуть она так и не смогла, потому что одна кошмарная картинка сменялась с другой. Улыбка Лив, широкая ярко-красная, предательство Робби, белый конверт в огне. Все ее сокровенные переживания смешались в кучу. И больше всего раздражало, что он поступил с ней так именно в тот момент, когда она больше всего в нем нуждалась. Каждый раз, как только она начинала засыпать, ее тело словно пронзало током, и она снова и снова прокручивала все это в голове. Когда же отступит, наконец, эта ужасная паника? И будет ли теперь в ее жизни хотя бы минута спокойствия? Из Амстердама она купила билет на прямой рейс до Лимы. Это был самый дальний пункт назначения из всех возможных. Она все еще действовала, как в тумане будто была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или совершала некое астральное путешествие. Зал вылета, телетрап, демонстрация аварийно-спасательного оборудования, оглушительный рев двигателя, все как в полусне. Когда самолет приземлился, ее нервы были на пределе, она едва не падала от усталости. Потом она сняла отдельную комнату в хостеле, и в какой-то момент ее организм наконец позволил ей погрузиться в сон. Ей казалось, что она не вылезала из постели несколько недель, но, скорее всего, провела там три или четыре дня. По вечерам она выходила, чтобы купить немного еды и воды в маленьком супермаркадо через дорогу, а потом снова без сил падала в кровать. Супермаркет. Испанский. В конце концов, ее организм постепенно начал приходить в норму. Сознание прояснилось, сердцебиение стабилизировалось, и свет за окном стал как будто ярче. К ней вернулся здоровый аппетит. Первым делом она решила написать Хиллари, ответить на сотни панических сообщений, телефонных звонков, электронных писем. «У меня все хорошо, честно. Скоро позвоню». Вот что она ей написала. После этого предстояло решить вопрос посложнее. Работа. Она как могла объяснила ситуацию, выразила свое глубокое сожаление, но внутренне примирилась с мыслью, что, скорее всего, Ей уже не позволят вернуться. Остается Робби. Робби звонил и писал ей не меньше, чем Хиллари. «Умоляю, скажи, у тебя все хорошо? Перезвони, пожалуйста». Что она могла ответить? Его беспокойство быстро перешло в раздражение, даже агрессию. «Как ты могла поступить так со мной?» Ее пальцы замерли над кнопкой «Ответить», когда она представила его карие глаза, его объятия, его запах. Единственный человек, с которым она могла бы почувствовать себя лучше. Но потом перед глазами замелькали другие образы. Его отстраненность в последнее время, поцелуй Слив, и Джен поняла, что должна ему ответить. Прости, я больше не могу быть с тобой. В этот же день она наконец вышла побродить по лиме и насладиться жарким солнцем. Она сразу почувствовала, как витамин D проникает в поры, помогая ей тогда когда она уже не могла помочь себе сама. В тот момент ей пришла в голову мысль, что даже в самые тяжелые времена природа находит способ вернуть организм к жизни. Она бродила по старому центру города, и солнце заливало своими лучами розовую, оранжевую, желтую каменную кладку. Она ела севичи на площади, заказывала на ломаном испанском приторной как патока кофе, а потом вдруг заметила рекламу экскурсии в Мачу-Пикчу. «Севиче — традиционное перуанское блюдо из сырой рыбы, маринованной в соке цитрусов и специй». «Как тебе, Ром?» Она отрывает взгляд от костра и фокусирует его на Рауле, который сидит рядом с ней в темноте. «О, отличный!» — отвечает она, покосившись на свою почти полную кружку. «Просто я в последнее время не пью алкоголь». «Он подержит в тебе тепло, когда температура упадет», — Рауль улыбается. Но сейчас не так холодно, как в конце года. Наверное, это единственная причина, по которой стоит приезжать сюда сейчас, когда на тропе почти нет туристов. Сезон здесь, наверное, довольно оживленно? О, да, усмехается он. Так оживленно, что с ума можно сойти. И как бы в подтверждение своих слов он прижимает руки к ушам. Но ведь приятно, когда есть с кем поговорить, правда же? Этой фразой он как будто спрашивает ее, все ли в порядке. Судя по всему, люди объединяются в такие группы, в основном чтобы общаться, а не бежать от всех. Тогда зачем она здесь, если ей хочется просто побыть одной? Она мысленно отметила, что надо избегать самых популярных туристических направлений и выбирать другие места. Просто иногда одной быть легче, наконец отвечает она и поднимает глаза к ночному небу не желая вдаваться в подробности. Небо здесь необозримое, а звезды — словно ледяная крошка в темном арктическом море. Хотела бы она в нем сейчас поплавать. «Не уверен, что это вообще возможно — быть в полном одиночестве», — произносит Рауль, и Джен смотрит на него с любопытством. Теперь и он разглядывает небо. Но она ничего не отвечает, лишь снова поднимает глаза вверх. «А ты знала, что звезды были очень важны для инков?» говорит он. Они верили, что каждая звезда — это знак какого-то животного. Например, вон та, — он показывает куда-то вправо, — может означать жабу. Цивилизация инков была одной из самых высокоразвитых. Они умели ориентироваться по звездам и различать созвездия не только на ночном, но и на дневном небосводе. Инки думали, что темные пятна на Млечном Пути — это животные в реке, такие же, как на Земле. «Нет, об этом я не знала», — отзывается Джин, все еще глядя на небо. «Да, они считали, что все в мире взаимосвязано», — продолжает Рауль. «Абсолютно все. Так что, пожалуй, мы никогда не останемся в полном одиночестве». Она улыбается сама себе. Интересно, сколько раз Рауль рассказывал эту историю о звездах? Но она все равно ценит его усилия. Отчасти, благодаря ему, она впервые смогла по-настоящему отвлечься. — Ладно, думаю, мне пора спать. Его лицо на мгновение мрачается, и ей становится немного неловко из-за того, что она вот так обрывает разговор. Но она и правда очень устала. К тому же завтра всем рано вставать. — Как скажешь, сеньорита! Он кивает и снова улыбается. — Я разбужу тебя завтра. Когда Рауль отошел, она встала с шезлонга и потянулась. Поставив кружку с Ромом на столик, Джен желает спокойной ночи всем, кто сидит у костра. Они как будто удивлены, что она до сих пор здесь, но приветливо улыбаются, желают приятных снов и обмениваются фразой «Увидимся через пять часов». Спустя пару минут она уже лежит в спальном мешке в темноте. Интересно, получится ли у нее сделать усилие над собой завтра, на обратном пути? Может быть, не так уж плохо было бы выпить вместе со всеми, когда они вернутся в Куско? Вскоре по крыше палатки начинает глухо барабанить. Звук становится все громче. Со стороны костра раздаются крики и топот. Все разбегаются по палаткам. Снова идет дождь. Какой-то шорох. Она подскакивает и оглядывается по сторонам. Что это было? Будто в палатке есть кто-то еще. Всматриваясь в неоднородную темноту, она чувствует, как колотится ее сердце. Снова это покалывание. Но в палатке, кроме нее, конечно, никого нет. Через несколько мгновений она снова ложится и пытается уснуть. Пронзительная трель врывается прямо в мозг. Джен просыпается, но мир вокруг по-прежнему черный. Быстро нащупав телефон, она нажимает кнопку отбоя. Слышит шорох. Какое-то движение снаружи. Звук все громче и ближе. «Джен!» Раздается шепот по ту сторону палатки. Рауль, она садится и расстегивает молнию на входе. В темноте его лицо едва различимо под шляпой, в руке жестяная крошка. Чай будешь? Да, спасибо, улыбается она и берет у него обжигающую крошку. Через десять минут стартуем, хорошо? Я пошел будить цыплят. Ухмыльнувшись, он снова растворяется во мраке, и она остается наедине с тусклым светом телефона. От чая поднимается пар и расползается по палатке, словно туман ранним утром. Когда они, наконец, покидают лагерь, ночь постепенно перетекает в рассвет. Густой плотный туман покрывает горы пуховым одеялом. Джен подумала, что после пройденного пути должна гораздо сильнее ощущать усталость, но вдруг поняла. Бессонные ночи ранние подъемы стали частью ее жизни и заработы. Теперь это, как и многое другое, у нее в крови. Перед ней шагает Рауль, вверх по горной тропе, которая внизу теряется в зеленой долине. Позади них еще несколько туристических групп, и Джен буквально слышит, как уставшая тишина сползает вниз по горе, словно измученная змея. Постепенно туман начинает рассеиваться, и небо становится ясным и жемчужно чистым. Пахнет росой, джунглями и свежим воздухом. Наконец, перед скалистым уступом Рауль поднимает руку. И вот, когда солнце заливает землю утренним сиянием, Джен узнает это место, которое она столько раз видела на открытках, в рекламных буклетах и на фотографиях Робби. Эти удивительные горные вершины, такие высокие, что врезаются в облака. Снизу, за защитной стеной Ант, затерянный город. Картинка из детских грез. И хотя Джен старается не думать о Робби, хочет стереть его из памяти, Она почему-то ощущает его присутствие в этом месте. Как будто следы, которые он оставил здесь много лет назад, до сих пор хранит земля. Будто Робби стоит прямо у нее за спиной. На следующий день. Робби. Темно. Музыка в стиле рагетон стучит в ушах и отдается в грудной клетке. Мелькают зеленые и красные лучи стробоскопа. Я понимаю, что нахожусь в каком-то большом клубе. Вокруг танцуют люди. Время от времени яркий свет выхватывает из толпы молодых людей с браслетами на запястьях и с напитками в руках. Но их лица размыты. Значит, Джен еще нет. Чувствуется неприятный запах пота и туалета, который я обычно не замечаю, когда пьян. Но сейчас я трезв. Плохо помню, как оказался в этом клубе в Куско много лет назад. Блестящие стойки, стальной каркас. Наверное, я был тогда в полной прострации. Как теперь понимаю, это мое обычное состояние в то время. Размытые фигуры барменов передвигаются словно привидения, непрестанно разливая крепкий алкоголь и пиво. Раньше я хотел в этой жизни лишь одного — пить и веселиться. Но к чему это привело? Кому было хорошо, кроме меня? Воспоминания снова обрушиваются на мое сознание. Мысли в баре, вечеринка у Марти и Хиллари в честь помолвки, мой день рождения, поцелуй слив. И отсознание, что постоянно веду себя как идиот, лучше мне не становится. Я обвожу глазами темный зал, жду, когда появится Джен. И через считанные секунды я замечаю Рауля и трио из их группы. Джен в синем полосатом платье, которое подчеркивает ее длинные ноги, короткие волнистые волосы. По ее глазам видно, что она слегка нервничает, но, склонив голову к Раулю, улыбается каким-то его словам. У меня кольнуло в груди. Как я все это допустил? Как я мог допустить, что человек, которого я любил больше всего на свете, сбежал от меня на другой край земли? Она думала, мне наплевать. Компания неторопливо продвигается к танцполу, и я следую за ними. Они находят свободное местечко в середине, где музыка звучит громче. Джен начинает двигаться. Танцует так, словно впервые за много лет позволило телу расслабиться. Лучи стробоскопа окрашивают ее кожу всеми цветами радуги, и я не перестаю восхищаться ее красотой. Однажды она рассказывала мне кое-что о световых явлениях. Фосфорицирующий объект абсорбирует световую энергию, и благодаря этому предметы светятся в темноте. Оглядываясь назад, я думаю, что так было и со мной. Ее свет заставлял меня сиять. Через мгновение к ней склоняется Рауль, кричит что-то в ухо и машет в сторону бара. Она смотрит на него с улыбкой и показывает глазами на танцпол. «Я останусь здесь», — говорит она одними губами. «А я останусь с тобой». Вдруг произношу я. Но за грохочущими басами она меня не слышит. Рауль уходит, и мы остаемся вдвоем под мерцающими лучами стробоскопа. Трио неподалеку выделывает нелепые танцевальные па. Я тоже начинаю танцевать. Мне нравилось ходить с Джен по клубам и кружить ее на липких танцполах Эдинбурга, пока не сгорится свет. Потом мы благодарили диджея за отличную музыку и отправлялись домой. А по дороге покупали картошку фри. Мы были идеальной парой. Пока я не испортил все, как обычно. Но если я умру, если мы умрем, из-за того, что я не смог разгадать ее тайну, мне хотелось бы думать, свои последние мгновения на этой земле я наконец-то прожил по-человечески. Да, знаю, я многое упустил с самого начала. Я никогда не выслушивал ее по-настоящему и не особенно старался понять, как, впрочем, и всех людей, которые были мне дороги. Я не желал разбираться со сложными, серьезными, неприятными вещами, и на меня нельзя было положиться в трудную минуту. Поэтому она и не открыла мне свою тайну сразу. Может, именно об этом она и пытается мне сказать? Может, все это касается не только ее тайны, но чего-то гораздо большего. В общем, все время оставшееся в этих воспоминаниях я собираюсь провести совсем иначе. Я не буду больше концентрироваться на ее тайне, которую, скорее всего, никогда не открою, и постараюсь увидеть все, что она хочет мне сказать, понять все, что она хочет мне объяснить, и отправлюсь вместе с ней туда, куда она хочет. Я буду посвящать ей все свое внимание, каждую секунду, как и должен был делать всегда. «Почему ты вообще была со мной все это время?» Хочется мне спросить, но я не могу. Музыка переполняет все мое тело, мои руки, ноги, как будто нет и не будет машины и этого грузовика, летящего прямо на нас. Я поднимаю руки, и на миг мне кажется, что мы танцуем вместе, только я и она, в темноте, прорезаемой вспышками стробоскопа.